Эпилог. Зоя. Я чувствую себя гигантской булочкой, жалуюсь мужу. Главное, что это моя булочка, смеется Килян. Красивая, желанная, аппетитная. Демонстративно закатывает глаза. От сладких слов супруга меня иногда уже подташнивает, хоть пошутливо поругал меня, что ли. Хотя нет. Когда я в однажды попросила так сделать, потом неделю тонула в слезах. А ведь он всего лишь шутку сказал, что я похожа на сладкую булочку-пышку о пышка. Для моих гормонов это был спусковой крючок. Последний месяц самые тяжёлые. Моё тело, благодаря изменениям, хоть и супервыносливое, но даже ему не справится с огромным животом. Наш сын родится здоровым малышом. Под словом здоровым я имею в виду не только его здоровье, но и габариты. Спина у меня отваливается, живот постоянно тянет и ноет. Грудь превратилась в дыни торпеды. Хотя Киран каждый раз при виде испытывает щенячий восторг. Гормоны дают жару нам всем. Настроение мое ежедневно скачет как сайгак. От Меня уже шарахаются все, даже родители ждут, когда я рожу и только потом соизволят явиться. Пешка Киран терпеливо несет свою нелегкую долю с титаническим терпением выносит все мои истерики, и капризы. И Никакая терапия для поддержания нормального уровня гормонов не помогает мой организм и моего сына своё мнение на сей счёт. Я думаю, что моё состояние еще обусловлено тем фактом, что к моей беременности прикованы взгляды всей планеты, всех людей и драконов. Меня наблюдают лучшие доктора, акушеры, генетики. Проще сказать, кто не наблюдает меня. Думаю, потому и такой результат, что меня бесит и бесит всё, вся и все. Сатошин стал не поверить и Оливера и его супруга и Вивьен. Да, да, да тот самый классный бармен, тот самый, который устроил бойкот Саре, её перестали пускать во все заведения города и Кела. Слова бывшей подруги Сару уволили из корпорации. Поверьте, это не заслуга Ронды или Килиана. Просто вернулся в Умеранг и восстановил утраченное равновесие. Подашедшим до меня новостям, она уехала на побережье и вышла замуж за моряка. Что ж, счастье счастливей. Оли и Вив стали частными гостями у нас дома. Кто бы сказать, Оливер подружился с Килианом. Эти двое быстро нашли общий язык. Сначала разбили друг другу рожи, а потом выпили вместе до невменяемого состояния. А затем же стали друзья, друзьями неразлей вода. Но даже эта прекрасная пара, как Оливер и Вивьен, которые умеют меня отвлечь, и обмануть мои гормоны, в последнее время не помогают. Аливи и Рональдо бы нервы попортить, но эти двое уже месяц отдыхают в Солнечном городе. Помните то чудесное место? Так вот Оливия, теперь уже тоже не человек. тайно уговорила генерала Хасана дать Рону задание именно туда. Аливи решила проделать мой путь, и закалить дракона испытаниями а еще позволить тому спасти ее. А что или кого спасти не знаю, но думаю, Оливия досконально продумала Многоходовую стратегию по завоеванию Рональда Ройса, учла любые обстоятельства и решила задействовать все способы в достижении своей цели, уверена, что у нее все получится. Кроме всех этих бед, моя беременность оказалась голодной до сексуальных утех, но муж меня не подводит. Как я уже сказала, он терпит и выносит все мои изыкидоны. И когда я уже думала, что наш сын останется в моем животе навечно, это наконец произошло. Киллиан. Мой сын родился на рассвете. Когда солнце окрасило палату золотом, он появился на свет, и, открыв свой крошечный красный ротик издал такой громкий вопль, что я удивлён, как не треснули кварцевые стены здания. Райман Тройс. Мой сын. Рассматривая крошечного, но со слов докторов довольно крупного и здорового малыша, я с восхищением думаю, что у нас Зои получился Самый красивый ребёнок из всех детей целой вселенной. Сердце моё бешено колотится, когда доктор отдаёт сына моей жене. Уставшая, мокрая, но счастливая, она прижимает его к себе, целует его в лобик и шепчет: "Здравствуй, мой ангел. Это моя семья". На губы трогает улыбка, полное счастья. Подхожу к любимой женщине, легонько касаюсь ее спутанных и влажных волос цвета вишни. Улыбаюсь счастливый взгляд, затем склоняюсь и оставляю тёплый поцелуй на ее щеке. Последние ледяные оковы внутри меня рвутся на части. Сердце и душа окончательно свободны. Льдинаков рассыпаются крошкой. Я могу полноценно развернуть крылья счастья за спиной и полететь был отец, люди они особенные зоя особенная она меня отогрела. надеюсь что мой старший брат когда-нибудь испытает такое же счастье что испытываю я конец уважаемый слушатель большое спасибо за то что вы выбрали аудиокнигу записанную в студии медиакнига